«Тупость неистребима». «Да что вы за идиоты такие?» раздраженно выдохнул я, когда практически сразу после этой эскопады состязанием молодых магов и дуэлью с магистром все же нашелся великовозрастный дурачок, который попытался на меня надавить. И все только для того, чтобы самоутвердиться за мой счет. Ну еще бы! Ведь, по сути, он пытался реабилитировать кафедру огня перед студентами Именно из-за того, что банально не мог ничего поделать. Ситуация сложилась именно так, что столкновение моих интересов с магистром Супером Нагуном зацепило и всех остальных разумных. Как я и подозревал, студенты тех кафедр Академии, которые терпели от кафедры огня различные оскорбления, тут же постарались воспользоваться шансом, и принялись тыкать представителей огня тем фактом, что они банально упустили свой шанс, проиграв студенту-артефактору. А это было совсем не то, чего бы я хотел. Уже только поэтому мне стоило учитывать возможные конфликтные ситуации. И когда я услышал наглый окрик от одного из старшекурсников, то не стал никак сдерживаться. «А кто тебе мешает самому мне это доказать?» Злобно оскалившись, я медленно повернулся в сторону этого студента, который за моей спиной заявил о том, что артефактами любой дурак сможет пользоваться, чтобы победить своего врага. А вот без артефактов я пустышка. Естественно, что он тут же продолжил свою тираду, заявив о том, что вызывает меня на дворянскую магическую дуэль. Точно идиот. Ну, почему вокруг такие идиоты? Кавер за всей этой ситуацией заключается именно в том, что этот разумный в сложившейся ситуации сам себя приговорил. Всего лишь по той причине, что я теперь имею полное право его убить. Просто убить. Дворянская дуэль, магическое или честным оружием, просто не подразумевает других вариантов развития событий. Естественно, что я согласился, и мы тут же пошли в дуэльный круг, где вокруг столпились все желающие посмотреть на избиение беззащитного артефактора — Этот умник, видимо, думал, что я действительно без своих артефактов ничего не могу сделать. Он был неплохо обучен, надо сказать, и практически сразу окутался плащом огня. Вот только это ему не помогло. Сформировав сразу в каждой руке по фаерболу, я метнул их ему в грудь, один за другим. И тут же сформировал еще парочку, которые полетели вслед за первой парой. Следом полетела и третья пара. Причем я видел, что этот молодой разумный, явно растерявшийся от такого сюрприза и такой неожиданности с моей стороны, старательно пытается компенсировать мои удары, всего лишь накачивая свою защиту магической силой. Вот только его основная проблема была в том, что это ему ничем не помогло. Последний из четырех первых фаерболов просто снес его защиту, и следующие два прекратили его мучения». Первый, брошенный правой рукой, я направил ему в грудь, как раз в область сердца, а второй, уже с левой руки, я направил прямо ему в голову. Все только для того, чтобы лишить иллюзии тех, кто мог посчитать меня слабым. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать мне о том, что в данном случае я перестарался. Я же так и не считаю. Этот разумный сам сделал ошибку». «Не надо вызывать на поединок того, от кого ты просто не знаешь, чего ожидать!» К тому же я старательно накачал свои последние два фаербола магической энергией, чтобы не дать этому разумному ни единой возможности выжить. Его обугленный труп практически сразу рухнул на землю, а все, окружавшие дуэльную площадку, просто замерли в недоумении. «Еще бы! Ведь я был магом-артефактором!» Так откуда у меня такие познания? Ведь все то, что я сейчас им всем показал, соответствовало именно полноценному магу-огня. Идиоты! Я вообще-то маг-универсал. Как об этом можно было просто забыть? Неужели им так замыливал глаза значок мага-артефактора? Возможно, вы снова скажете мне о том, что ни к чему было проливать ничью чужую кровь. Я в данном случае не соглашусь. Все только по той причине, что это было необходимо сделать. Именно для того, чтобы эти разумные наконец-то усвоили основное правило. Я не беззащитен. Все эти умники почему-то считают, что раз я маг-артефактор, то значит я заведомо слабее их. Вообще-то этот разумный, который вызвал меня на магический поединок, по своим силам едва достигал третьего ранга магов. И ему бы сидеть тише воды и ниже травы. Ведь я был гораздо сильнее его в магическом плане. Однако этот молодой разумный решил, что он может что-то сделать, если меня банально лишить возможности использовать артефакты. Ну что же... Артефактов у меня не было, когда я этого разумного отправил на личную встречу к богам-покровителям. По сути, можно сказать, что я доказал им ошибочность их действий. И после случившейся расправы представители кафедры огня перестали вообще попадаться мне на глаза». И даже более того, они почему-то старательно уклонялись от любых встреч со мной, хотя на следующий день после дуэли я увидел группу разумных, среди которых были практически все, кто хоть как-то пытались унизить или как-то оскорбить меня лично, что было необычным. Что, неужели решили скопом на меня наброситься? Раздраженно посмотрел я на этих разумных, которые явно были недовольны тем, что мы встретились. Ну что же... «Если у вас на больше дворянской чести не хватило, давайте, кто первый!» Я уже приготовился встретить их чем-нибудь поубойнее, когда вперед выступила одна весьма заносчивая дамочка, которая ранее пыталась меня высмеивать и сама старалась перечислять то, сколько раз меня будут прожаривать на состязании молодых магов. По крайней мере, она пыталась это делать до состязания. Причем, замечу сразу, сама эта красотка имела дар Максимум на уровне четвертого ранга. И все туда же. Лезло везде. Старательно пыталась корчить из себя что-то могущественное и сильное. Еще бы. Какой-то маг-артефактор посмел огрызаться на целых магов огня. Вот только после расправы над их товарищем, причем с пятого курса, у них у всех практически моментально пропало желание со мной связываться. Что напрямую говорило о том, насколько кризисная ситуация сложилась у этих разумных. Особенно на фоне всех этих последних событий. Еще бы! Ведь они банально не ожидали того факта, что их настолько могущественных, сильных и практически непобедимых магов огня, какой-то простой маг-артефактор банально будет уничтожать одного за другим. И Я в данном случае сейчас смотрел на то, что они будут делать. И ждал. «Кафедра огня приносит свои извинения». Словно через губу внезапно процедила эта дамочка, буквально выплюнув в меня эти слова, которые должны были быть извинением, но на самом деле звучали как оскорбление. «Так что можешь быть доволен. Живи!» «Это кто же мне тут жить разрешает? Ты что ли?» Сразу же почувствовал его в его словах подвох, я сузил свои глаза, внимательно глядя прямо на эту еще совсем молодую девчонку которая, видимо, должна была выступить в роли своеобразного парламентера. Вот только со своей ролью она совершенно не справилась. «А кто тебе сказал, что меня интересует твое мнение? Кому оно вообще интересно?» Специально произнеся все это наглым тоном с издевательскими интонациями, чтобы дать понять этим разумным, что есть вещи, которые им просто не подвластны, тут же расхохотался я, после чего принялся насмехаться над ними – что вызвало очередную волну злости и даже ненависти с их стороны. «Это же надо! Какая-то красотка, которая из себя вообще ничего не представляет!» «Решила мне разрешить жить?» Продолжал я добивать эту группу молодых одаренных. «Ты вообще одаренная только на пергаменте, и какой-либо ценности из себя вообще не представляешь а туда же. «Приносят они мне свои извинения, да еще и в таком хамском виде!» «А кто тебе сказал, что они мне нужны? Разве я не справлюсь с вами? Разве я вас боюсь?» «Глупцы! Какие же вы глупцы! Для меня вы угрозы не представляете. Я плевать на вас хотел. Только из-за вашего куратора, который меня учил, я готов временно сделать вид, что на что-то закрою глаза. Но не более того. Вы же пытаетесь из себя что-то корчить». «Хотя на самом деле ничего из тебя не представляете. Я не понимаю того, зачем вы вообще это пытаетесь сделать. Ваша глупость видна за несколько полетов стрелы. Я уже молчу о том, что с вашей стороны глупо даже рассчитывать на то, что вы со мной справитесь. Вам мало было? Хотите еще получить сюрпризов? Так я вам устрою. А может, кто-то хочет со мной на мечах сражаться? Так давайте, выбирайте оружие». «Вообще-то нас послали, чтобы ты наконец-то успокоился», — кое-как, собравшись силами сквозь зубы, прошипел еще один маг огня с четвертого курса, которому не посчастливилось встретиться со мной на территории полигона. И теперь он явно терзался сомнениями о том, стоило ли вообще доводить ситуацию до этого конфликта. «Наш куратор кафедры приказал нам это сделать, а так бы мы...» «Так бы вы что...» Снова расхохотался я, сам уже прекрасно понимая, что они сейчас просто пытаются как-то поставить меня перед фактом того, что просто вынуждены просить прощения. Но на самом деле никто из них даже и не пытается раскаиваться. Так подобным тоном прощения не просит. Вы меня настолько сильно достали своим хамством, что мне пришлось потратить средства на то, чтобы вашего любимого магистра супер-анагуна буквально уничтожить. Поэтому вынужден вас уведомить о том, что и извинения я от вас жду в золоте. Думаю, со всего вашего отряда, который я здесь вижу, не меньше двух тысяч золотых. Если у кого-то чего-то нет, то буду рад встретиться с вами в дуэльном круге. Неделя скоро пролетит, и мы пообщаемся. Вы же этого хотели? Вы же этим меня все время пытались напугать. Думаю, что нам будет о чем поговорить. Уж я-то постараюсь». Договорив свою победную речь, я развернулся и ушел прочь, прекрасно понимая то, что разговаривать мне с этими людьми просто не о чем. Конечно, я, может, и перестарался, но выбора просто не было. Всего лишь по той причине, что эти разумные пытались всего лишь отсрочить неизбежное. Я понимаю главные нюансы. Если эти умники хотят со мной встретиться, то лучше мне это сделать именно на моих условиях». Если это произойдет так, как хотят этого они, то подобное будет не в мою пользу. Начнем хотя бы с того факта, что при столкновении интересов подобного рода эти разумные явно постараются впоследствии изменить влияющие факторы именно в свою собственную пользу. Я не мог этого позволить, поэтому мне было необходимо постараться исправить эту ситуацию сейчас. И говоря об этом, я не шучу». Все только из-за того, что эти разумные вряд ли успокоятся. Они хотят испортить мне жизнь, и для этого они явно постараются сделать все возможное. И я же в данном случае не собирался отступать. Что должно случиться, то произойдет обязательно, и в этом случае мне лучше сделать все быстро, пока они еще не забыли о том, от кого могут получить по шее. Если же они вдруг забудут об этом, то придется им напоминать и это может обойтись более тяжелой кровью, чем это все можно сделать сейчас. Сейчас, пока у них в памяти сильны картинки того, что я сделал на этом состязании с их лучшими представителями, эти разумные будут вести себя тихо, так как сами будут прекрасно понимать, что при столкновении со мной их не ждет ничего хорошего. По крайней мере, именно до тех пор, пока они не будут меня лишний раз нервировать». На чем я и собирался сыграть как следует от души, как на каком-то клавесине. Если бы я умел, конечно, играть на этом непонятном чемодане. Судя по реакции этих разумных, они думали, что я буду рад и счастлив тому, что меня наконец-то оставят покоя. А они наконец-то смогут жить спокойно, не переживая за собственные шкурки. А тут получилось не все так, как им хотелось бы. Я сразу дал им понять, что церемониться с ними никто не собирается. Тот сюрприз, который я им нагло подсуну, будет качественным. Я буду специально их провоцировать и постоянно ставить в такие рамки, что эти разумные банально не смогут ничего поделать. Им придется отвечать на мои вызовы. Более того, заранее учитывая возможные проблемы, я собирался сделать так, чтобы эти разумные сами были вынуждены вызвать меня на поединок. Возможно, что вы тут же спросите у меня о том, почему именно такое решение вопроса? Ответ очень простой. Все дело именно в том, что в сложившемся положении основная сложность для этих разумных заключается именно в том, что они просто не учли нашего противостояния, а я учел. И заранее понимал, что если я буду вызывать этих разумных на дуэли и, возможно, даже справлюсь с ними, то обязательно возникнут вопросы у тех, кто является кураторами этих наглецов. Именно теми, кто этих разумных отправил на учебу в Академию и оплатил за них учебу. Уже только поэтому можно понять, что эти разумные действительно представляют определенную опасность, которую не учитывать не стоит. И есть определенные нюансы, которые имеют достаточно большое значение. «Поэтому я понимал, что мне стоит быть настороже». И если я оставлю этим разумным хоть какой-то вариант выбора, то, скорее всего, в следующем году мне следует ожидать от них сюрпризов. Ведь в следующем году будет очередной бред, именуемый честным состязанием. И я уверен в том, что к этому времени правила самого этого мероприятия сильно изменятся. И эти разумные постараются сделать все возможное, чтобы я ни в коем виде не смог победить этих разумных. Вот только они не учитывают того факта, что в этой ситуации для меня не так уж и сложно будет постараться разделаться с таким противником. В частности, я имею в виду именно тот факт, что они постараются ограничить меня в выборе возможностей. Я имею в виду мои артефакты и их многофункциональность. Ну, что за глупости? Хорошо. Если они рискнут подобным образом поступить, я все равно сумею их удивить. Видимо, они постоянно забывают о главном. Они чистые стихийники. А я все-таки мах универсал и я могу выйти туда с обычными накопителями силы и просто выплеском голой силы снести врага. А то, что в накопителях будет силы достаточно, чтобы разделаться с этими разумными, дело совершенно другое. Для этого мне будет достаточно взять всего лишь что-то наподобие тех браслетов, которые носил на руках сам этот магистр-супернагон, те самые, в которых он копил силу для того, чтобы неприятно удивить меня. Думаю, что им самим такой сюрприз не особо понравится. А в этот день ко мне больше никто не подходил, и я спокойно занимался своими делами, наблюдая за тем, как на меня старательно со стороны косятся все эти разумные, столкнувшиеся с тем фактом, что я сумел их всех неприятно удивить. Потом у меня был разговор с куратором кафедры огня, с основным куратором с магом второго ранга Карсом Граном, который меня и обучал. Так вот, он сам поинтересовался у меня подробностями того, что случилось между мной и представителями его кафедры. Я ему объяснил свою реакцию, буквально в лицах обрисовав все то, что произошло при этой встрече. Он долго смеялся, потом сказал, что во мне пропал великолепный лицедей, и уже затем заявил, что не ожидал от них ничего другого. А поэтому не удивлен подобной реакцией с моей стороны. А когда узнал про то, что я потребовал с них деньги, еще больше расхохотался. Все только из-за того, что я ударил по самому больному месту для студентов. По кошельку. И это было очень важно. Настолько важно, что эти разумные сейчас банально не знали того, что им делать дальше. Ведь приказ куратора кафедры они отменить или как-то нивелировать просто не могли. А мое нежелание с ними контактировать уничтожило буквально на корню все их возможные варианты избежать моего внимания. Конечно, я уже знал о том, что пошли слухи о каком-то благородном роде, к которому я мог иметь отношение, хотя бы опосредственное, как бастард. А также и о том, что в данном случае моя мстительность может перейти определенные границы. «Ну, а что еще они хотели?» когда ты злишь кого-нибудь намеренно издеваясь и унижая его, то советую заранее быть готовым к тому, что этот разумный рано или поздно с тобой рассчитается. В зависимости от своего характера и своих желаний. Я хочу прекратить это раз и навсегда. Я хочу, чтобы эти разумные усвоили главное правило. Не стоит недооценивать своего потенциального врага. Унижая меня, они только разозлили дракона — Как говорят здесь, не стоит гадить на краю пещеры дракона, особенно когда хозяин находится внутри. А они это сделали. И мне надо было бы их заставить задуматься, какой толк от их обучения в академии, если эти разумные выходят отсюда настолько тупыми, что не понимают элементарных вещей. В первую очередь им надо было задуматься о том, чего они добиваются и что могут получить в итоге. Получили? Поняли? Нет. А что будет потом, когда они закончат Академию? Я уверен в том, что впоследствии они совершат какую-нибудь очередную глупость и снова вляпаются в какое-нибудь полное дерьмо. И какой результат от всей этой учебы? Да никакого. Просто кто-то потратил огромные деньги непонятно на что, так что их надо было приучить к порядку. Даже если ради этого мне придется намеренно их спровоцировать и уничтожить парочку-другую. Именно уничтожить. В игры с ними играть я больше не буду. Это вот на этих состязаниях я оставлял своих врагов живыми. А так я хочу убедить всех в том, что мои враги долго жить не будут. Уж я об этом побеспокоюсь. Теперь этим разумно надо любой ценой искать деньги, чтобы хоть как-то постараться исправить ситуацию. А как они это будут делать, если своих денег у них просто нет? Добавьте сюда еще и тот факт, что, по сути, с каждого из них я потребовал не так уж и много. Всего лишь по две сотни золотых. Только вот, как ни странно, половина из этих умников в прошлом была просто людинами. Но даже они почему-то решили, что им все можно. Скорее всего, именно из-за того, что и их старшие товарищи, которые, по сути, тоже из себя ничего особенного не представляли, Сунули свой нос в эти дела, и как факт подставили не только себя, но и тех, кто им доверял, на свою голову. Конечно, кто-то может сказать, что я сейчас мог бы постараться разделаться именно с теми, кто не представляет особой ценности. Я имею в виду тех же самых бывших простолюдинов, которые уже размечтались о том, что скоро станут благородными дворянами. Вот только для этого им было мало числиться среди студентов Академии. Для этого нужно было закончить Академию. А с этим у них могли возникнуть определенные сложности. Я не просто так об этом говорю. Я говорю об этом именно по той причине, что хотя они и числились среди студентов Академии, но у меня был шанс от них избавиться. Ведь, согласно всем законам королевства Муран, Они уже должны соответствовать понятиям дворянской чести. Вести себя, как благородное разумное, то есть за их камство и общее наглое поведение, этим разумным уже полагается отнюдь не обычная порка или мордобой. Им за это грозила смерть. Честь для благородных должна быть превыше всего, и то, что эти разумные банально подвели сами себя, меня в данном случае вообще никак не касается». Ведь в сложившейся ситуации этих разумных никто не просил наседать на меня. Они сами совершили эту ошибку. А раз они ее совершили, то им придется за нее и ответить. Этот вариант развития событий вообще не обсуждается, хотят они этого или нет. В данном случае это никого не интересует. Я же их за язык не тянул. Вот не надо было хамить. Хамство — штука такая, наказуемая. Вот только я сам понимал тот факт, что не буду трогать этих простолюдинов. Сейчас я добивался того, чтобы эти разумные раз и навсегда усвоили правила. Правила жизни. К сожалению, этих дворянских снобов, которые родились под каким-нибудь гербом, проблема была именно в этом. Оставлять именно их в живых нет смысла. Они ничего так и не усвоят, если это дело спустить на тормозах или же оставить безнаказанным. Как результат, ситуация осложняется. Именно по той причине, что эти разумные затаят на меня зло и будут пытаться мстить. Позже. Не сейчас. Но будут. А бывшие простолюдины будут благодарны за то, что им не отвернули голову. Ведь они сейчас и сами уже поняли то, кто на самом деле их подставил. Только вот поймут ли они все до мелочей, я не знаю. Главное сейчас было заставить их задуматься — И я был рад тому, что куратор кафедры огня тоже был со мной согласен. К тому же этот маг никогда не скрывал того факта, что поддерживает меня в данном вопросе. Я же не пытался спешить с этим решением. Для меня было важно другое. Я вынуждал этих разумных метаться и искать ответы. — И как вы думаете, кто первым спохватился? — Вы будете смеяться, но первой спохватилась как раз та самая «дамочка» которая пыталась первой на меня надавить, когда подошла ко мне с весьма наглым видом и чуть ли не требованием заткнуться и больше о своем существовании им не напоминать. Сейчас эта дамочка вела себя по-другому. И самое интересное было в том, что я даже начал подозревать о том, по какой причине. Все только из-за того, что в этой ситуации она оказалась сама в достаточно тяжелом положении. «Ведь ее прислали в академию учиться!» а никак не прогуливать деньги. Скорее всего, ее семейству, а она имела отношение к какой-то графской семейке, банально не понравилось, что ей нужно тратить на какие-то глупости достаточно большие деньги. Более того, что-то мне подсказывает, что в этой группе разумных стоимость моего налога с них посчитали на тех, кто начал заводить всю эту ситуацию. Поэтому в сложившемся положении одним из основных должников оказалась именно она. Я же в данном случае просто посмеивался. Она подошла и открыто заявила мне о том, что благородному разумному не делает честь попытка взять деньги с дамой. Вот это сюрприз! Она вдруг почувствовала себя дамой? Вот это чудеса! А с каких это пор вы стали дамой? Хотелось бы мне у вас уточнить, — удивленно проговорил я, глядя на то, как сразу буквально закипела от злости эта наглая девчонка. И продолжу гнуть свою линию, старательно демонстрируя ей собственное пренебрежение. — А можно узнать, с каких это пор вы стали дамой? — Не так давно, когда вы так изо всех сил меня оскорбляли, пытались унизить и старательно демонстрируя всем якобы силу, которая была вроде бы у представителей вашей кафедры, вы дамой вроде бы не были? Не хотите мне это уточнить? — К тому же я хотел бы уточнить некоторые нюансы, в первую очередь о том, кто вам сказал, что такие вещи вообще прощаются. Я этого точно делать не собираюсь. Может быть, вы мне объясните эту странность? Какие-то вы все странные. Когда развлекаетесь, кого-то унижаете без причины, вы забываете о том, что нужно быть благородными и достойными дворянского сословия. А вот когда дело доходит до ответственности за такие действия, вы тут же вспоминаете о том, что вы благородная дама». «Вот мне интересно, как далеко простирается ваше странное благородство. Сумеете ли вы понести ответственность за такие поступки? Или же будете и дальше корчать из себя непонятно кого?» На все это она просто не нашла, что сказать и чем ответить на мою наглость. «Я уже потом узнал о том, что в их группе все же нашлись разумные, которые просто отказались платить деньги, заявив о том, что за это все должны ответить именно те, кто подбивал остальных на такую глупость». Ну что же, и их понять тоже можно. В первую очередь они пытались сейчас разобраться с теми, кто на самом деле виновен. Таких среди всей этой толпы оказалось четверо. В результате стоимость разбили на них. Интересная ситуация получается. Она была одной из заводил. А вернее, как потом рассказал мне сам куратор кафедры огня во время очередного занятия, она была основным заводилой. Как факт, все эти пострадавшие потребовали, чтобы именно она исправила случившееся, конечно, надавив на честь, вынудив остальных трех представителей графских семей часть вины взять на себя, но при этом она все равно решила схитрить. И что же она сделала? Дождавшись того самого момента, пока все остальные решат собирать деньги, эта красотка пошла ко мне с таким глупым намеком на то, что с моей стороны было бы неплохо, если бы я поступил с ней благородно, банально списав ей долг. Ведь если бы я по незнанию своему банально плюнул бы на все это и посчитав, что спешу этой дамочке какие-то несчастные две сотни монет, то дело, казалось бы, куда серьезнее. Всего лишь по той причине я потерял бы целую четверть от этой суммы. Не две сотни золотых, а целых пять сотен. Как я уже говорил, жадность этих разумных имеет определенные границы, которые не стоит недооценивать. Встретив ее попытку чуть ли не в штыки, я сумел заставить эту красотку заранее пожалеть о том, что она намеревалась провернуть. Ведь, зная мой характер, она понимала главный нюанс — я молчать не буду. И она просто не сможет заставить меня это сделать, ей придется отвечать. Я ведь могу запросто вынудить других разумных обратить внимание на ее фокусы. Например, именно на то, что она пыталась за их спиной вывернуться, банально желая всех перехитрить. Спустя три дня ко мне подошел уже другой представитель этой команды с кафедры огня, тоже из графского семейства, и все так же, сидя через губу слова и даже не видя того, что за их спиной стоит куратор кафедры, этот благородный красавец банально бросил мне кошелек с деньгами под ноги. Знаете, если учитывать то, как все это выглядело, можно было просто поразиться глупостью этого индивидуума. Начнем с того, что кошелек с этими деньгами сам по себе был достаточно тяжелым и большим, и попытавшись с каким-то видом своеобразного превосходства бросить мне под ноги этот мешок-кошель, данный умник банально уронил его, так как вместо того, чтобы брезгливо кинуть не одной рукой и чуть ли не мизинцем подобный предмет — Ему пришлось напрячь обе свои верхние конечности. А упавший мне под ноги мешок банально разорвался, и деньги рассыпались. Кто-то, конечно, мог бы сказать, что в данном случае он имел на это какое-то право, но я так не считаю. Я считаю, что в данном случае эти разумные совершили всего лишь очередной серьезный просчет. И заключался он как раз именно в том, что делать такого было нельзя». Тем более в присутствии мага-преподавателя, который их сам об этом настойчиво попросил. За такое наказывают. Я прекрасно видел то, что Карс Грант замер, явно ожидая моей реакции. Я же спокойно и молча смотрел на раскатившиеся у меня под ногами желтое кругляши. Потом, медленно подняв глаза, я равнодушно посмотрел в лицо этому графенышу, который сделал такую ошибку. Не надо было этого делать. Он сильно просчитался... Я даже знаю, почему. Они-то думали, что я, как благородно, либо вызову их всех одновременно на поединок, либо так уже быть проявлю никому не нужное благородство и милосердие и прощу их великодушно. Вот только ситуация сложилась так, что я потребовал финансовую компенсацию моих затрат. И в этом случае, когда я потребовал деньги, они подумали, что я могу продать свою честь. А раз это так то можно со мной обращаться к каким-то продажным мусорам? — Зря. Ой, зря! — Граф, вы, кажется, что-то перепутали. Равнодушно отпихнул в сторону пару золотых монет. Я нагло усмехнулся прямо в лицо этому дворянину, который в моих глазах упал еще ниже, чем был до этого времени. Вообще-то это должна была быть компенсация за то, что я не обращаю внимания на недостатки вашего воспитания и недостатки благородства которого в вашей крови не хватает. Я не знаю, почему так. Может, надо у вашего настоящего отца спросить? Про примеси различной крови в ваших жилах, я думаю, должны больше беспокоиться родственники, а никак не я. Поэтому заберите свой мусор. Мы встретимся с вами попозже, когда вы вдруг вспомните о том, что вы дворянины благородные, и можете попытаться защитить свою честь. Хотя... «Откуда у такого, как вы, может быть, даже малейшее понятие о чести?» «Вы не то что извиниться, вы даже выкупить свои ошибки не можете!» «Можете передать своим приятелям по банде, что стоимость расплаты за их ошибки возрастает именно из-за вас. Теперь она будет по 2.000 золотых с каждого, если, конечно, у вас на это хватит ума, в чем я сильно сомневаюсь». Видели бы вы его глаза, когда до этого дворянина наконец-то дошло все то, что он таким образом натворил. Начнем с того, что как маг он особой ценности тоже не представлял. Что тут поделаешь, но среди дворян даже уровень третьего или четвертого ранга считался все же достаточным. И эти разумные старательно пытались на этом сыграть. Ну, одно дело, если тебе приходится мага искать на стороне... И совершенно другое дело, когда ты его воспитываешь в собственной семье. Однако сейчас ситуация сложилась так, что этому разумному не оставалось ничего другого, как попытаться вызвать меня на поединок. И все именно из-за того, что он оказался сейчас в таком положении, что банально не мог ничего поделать, так как все то, что я ему сказал, для дворянина было просто непростительно. Действительно, ведь я открыто дал ему намек на то, что он недостоин своей крови и даже, возможно, не имеет чистой дворянской крови. Вообще-то мой намек можно было понять по-всякому. И в первую очередь я намекал на то, что поступать достойно и честно эти разумные в принципе не могут. Однако этот разумный сразу завопил о том, что я посмел зацепить честь его рода, объявив о всеуслышании о том, что его кровь смешана с кровью каких-то простолюдинов или даже конюхов. Хотя, честно говоря, я так и не понял того, в чем там разница. Разве бывают благородные конюхи? Нет, я не спорю. По поведению и различным признакам некоторые конюхи бывают более благородными, чем те же дворяне. Тут же все выглядело настолько странно, что я понял главный нюанс. Этот разумный все остальное додумал в нужном мне ключе. Тем более, что запрет на дуэли уже закончился. Знаете, в чем вся соль этой ситуации? Таких разумных будет проще всего спровоцировать. Я имею в виду дворян. Все только из-за того, что они сами будут вынуждены сделать то, что нужно. Им не нужно будет буквально разжевывать все то, что я хочу им сказать, и чем я хочу их спровоцировать. Это с простолюдинами подобное будет сложно провернуть. Хотя бы по той причине, что бывший простолюдин, который в академии становится благородным, по сути в сложившейся ситуации сначала должен будет хотя бы понять то, о чем идет речь. Потом осмыслить происходящее, нужно ли ему вообще на это все реагировать и пытаться как-то ответить на оскорбление. Такой разумный десять раз подумает, прежде чем сделать опрометчивый шаг. Ведь такие разумные сами прекрасно понимают, что могут попасть в тяжелое положение, так как, по сути, драться на мечах как следует они не умеют. Магией владеют посредственно. Как результат, справиться со мной такие несчастные в принципе не могут. Поэтому им придется сцепить зубы и терпеть, до тех пор, пока их буквально носом не ткнешь в то, что является оскорблением. И то не факт, что они сразу на него отреагируют. Может быть, после пары-тройки намеков это и произойдет. А до этого времени, скорее всего, все будет происходить вроде школьного буллинга. Я буду постоянно посмеиваться, а эти разумные будут терпеть. Их же собственные товарищи по учебе начнут тыкать этих разумных в лицо тем фактом, что необходимо как можно быстрее рассчитаться со мной за все эти оскорбления. Иначе до добра это не дойдет. Я же просто наблюдал бы за происходящим и посмеивался. Ну, не буду же я тратить свои силы зря на этих разумных. Да и ни к чему мне это. Мне было достаточно и того, что эти разумные раз за разом совершают ошибки. Которые все равно их когда-нибудь приведут к смерти. Нарев этого разумного, которого дворянином я уже не мог назвать, тут же отозвался маг-преподаватель, который равнодушно указал ему в сторону дуэльной площадки. Судя по всему, этот разумный решил попробовать часть в бою на мечах. Я это понял по той причине, что он орал про честную сталь и грязную кровь, которая сейчас прольется на выжженную землю дуэльной площадки. Ну что же... Он сам сделал свой выбор. Я не особо церемонился с этим умником. Мечи у нас были примерно одинаковые, полуторные. Я видел, что этот граф буквально бесится. Однако замечу сразу. Несмотря на свое состояние, он не забыл собрать золото, которое рассыпалось по земле. Я также видел и то, что та самая девчонка-дворянка пыталась успокоить данного разумного. Вот только уже было поздно что-либо делать подобное. Хотя бы ввиду того факта, что против него была сама эта ситуация, и отступить назад он уже не мог, так как вызов мне бросил именно он. И поэтому я спокойно вышел против него. По сути, предъявить мне уже никто и ничего не сможет. Начнем с того, что первым меня оскорбил именно он. Сначала действием, а потом и словами. Как факт, за это ему придется ответить. Я же в данном случае просто ждал. Войдя в дуэльный круг, я дождался, пока дежурищий возле дуэльной площадки студент-академии ударил в гонг, висящий на специальной подставке, после чего спокойно двинулся вперед. В отличие от этого графеныша, который, старательно выписывая своим мечом какие-то непонятные петли, бросился на меня, видимо, пытаясь таким образом связать мой клинок. Вот только он не учил того, что в данной ситуации он фактически развязал мне руки. Я не знаю того, кто его учил такому стилю боя. Вот только сам этот стиль был достаточно запутанным. Возможно, когда-то мастер, который его разработал, просто подсмотрел часть подобного боя у эльфов, но не придумал ничего другого, как попытался банально сделать что-нибудь красивое и вычурное. Вот только движения у него получались рваными и вполне предсказуемыми. Особенно после того, когда этот умник пару раз повторил несколько финтов. И если бы он их применил в бою, то у него был бы шанс. Настоять и рисковаться таким искусством передо мной, демонстрируя движение, было глупо с его стороны. «Школа стрижа!» Неожиданно услышал я сзади какой-то странно восхищенный голос от одного из первокурсников. У моего отца-гвардеец тренировался у мечника из этой школы. «Красиво плетет!» «Что плетет?» спокойно перехватив лезвие клинка этого парня кончиком своего клинка, я продолжил его движение, скользнул вдоль подулу, слегка поддев острием меча крестовиной его оружия, что позволило мне без усилий банально вырвать у него из руки оружие, а потом, резко развернувшись, нанести удар прямо по горлу. Хитрость такого действия с моей стороны была именно в том, что этот разумный мог рассчитывать на прекращение дуэли, когда его меч упадет на землю. Ну, знаете, некоторые бритеры, как я уже тут слышал, страдали таким великодушием. Тогда давали возможность противнику обдумать свое поведение. Однако я не собирался этого делать. Начнем с того, что при моем рывке, когда я вырвал рукоять меча из его руки, раздался хруст костей. Я сломал ему пальцы. Но он не успел даже заорать от боли, а только распахнул в ужасе глаза, выпучив их до невозможности и открыв рот когда удар моего меча перебил ему шею, просто отрубив голову этому молодому дворянину. Его меч был еще в воздухе, когда голова этого разумного с выпущенными от ужаса глазами уже отделилась от обрубка шеи, и они практически одновременно упали на выжженную землю дуэльной площадки. Гробовая тишина опустилась на эту территорию, а я спокойно стряхнул свой меч, Достал из внутреннего кармана своей мантии батистовый платок и аккуратно вытел лезвие меча, после чего, спокойно развернувшись, пошел прочь. «Ну, не буду же я труп этот убирать! Пусть его убирают те, кто этого дурака на меня науськивал. А мне есть чем заняться. Я не собираюсь тратить свое время на этих разумных. Ни к чему мне это. Кому надо, тут пусть и возится. И не только с ним» так как пара студентов от вида отрубленной головы тут же позеленели и бросились в ближайшие кусты добавлять свой генофонд местному парку, что делать было бы крайне нежелательно. «Надо сказать, что практически сразу сзади раздался все тот же восторженный ломкий голос, который с радостью обсуждал эту самую школу-стрижа. «Прошу прощения, а вы не подскажете, что у вас за школа такая?» Удивленно повернувшись, я увидел стоявшего сзади совсем молодого мальчишку, который был типичным дворянином, но, видимо, из-за какого-то старого дворянского рода, потому что этот разумный не пытался каким-то образом меня оскорбить или что-то не то узнать. Он действительно вел себя вполне объяснимо. Только вот удивление, написанное на его лице, говорило мне о том, что этот молодой парень просто не понимает того, что сейчас перед ним произошло. А раз он чего-то не понимает, то хочет найти ответы. Это школа Скорпиона, если вам это что-то говорит. Пожал я плечами, аккуратно спрятав меч, с виду убрав его под мантию, а на самом деле я убрал его как можно дальше в сумку путешественника, находящуюся все там же у меня под мышкой. И Я был удивлен, когда услышал сзади благодарность за информацию. Судя по всему, этот паренек действительно был совершенно не испорчен этой цивилизацией. А может быть, в их семье неплохо было поставлено обучение? Не только чему-либо вроде того же фехтования, но также и чему-нибудь вроде поведения и понятия и благородства и честь. Возможно, надо будет попозже узнать о том, что это за семья такая. Не хотелось бы, чтобы такие роды почти бы глупости прерывались. Все-таки настоящих благородных даже здесь было маловато. К тому же, получив от меня информацию... Этот молодой паренек тут же задумался и пошел куда-то вдаль. Скорее всего, он постарается сейчас узнать как можно больше про эту необычную школу, мастерство которой увидел в действии. Может быть. Такое тоже вполне возможно. Только вот узнает ли он что-то об этом или нет, я точно сказать не могу. Да и не важно это было для меня. Важно было то, что пришло время платить по счетам. И первый уже заплатил.